Глава тридцать вторая. Незадолго до обеда Ларин пришла в комнату Алиты, чтобы сделать очередной компресс на ногу. — Кажется, вам уже лучше, — заметила горничная. — Вы тоже собираетесь вечером пойти на прогулку вместе с остальными? — Не хочется обижать кузен отказом, — отозвалась Али, сожалея о том, что ей приходится играть эту комедию, изображая дальнюю родственницу Трабранов. Но скоро все окажется позади, вот только приведет ли к истине расследование. Неужели ей не суждено выяснить правду о том, что случилось с той зимой в поместье? Ей и Киллиану. Вспомнив о нем, Алита ощутила, как к лицу прихлынула кровь. Кажется, то, что она покраснела, не ускользнула от внимания собеседницы. — Вид у вас что-то очень довольный, — заметила Ларин. — Прямо светитесь вся. Точь-точь, как моя сестрица, когда она прибегала со свидания. «Так у тебя есть сестра?» Отчаянно стараясь не смутиться еще больше, поинтересовалась у горничной Али. «Старшая или младшая? А где она живет?» «Всего на годок старше. Вышла замуж за того парня. Живет с ним в деревне, растит кучу детишек. Иногда говорит, что завидует мне, но что-то подсказывает, что не она, а я должна ей завидовать». У каждого своя судьба, Ларин, и тебе еще не поздно. Не всю ведь жизнь ты проведешь в прислугах. А тут уж как получится, вы же сами сказали про судьбу. Отчего-то посмурнела девушка. полежить еще немного, не шевелясь, чтобы лучше помогло. Спасибо, можешь идти. Прикрыв глаза, Али точно в приятно теплую воду погрузилась в воспоминания. О Келяне Ристане, об их разговоре в библиотеке, о... Девушка медленно провела кончиком пальца по нижней губе, оживляя в своем воображении, случившееся недавно. Эти поцелуи были еще лучше, чем тот самый первый, дольше порывисте и горячее и Наверное, если бы в библиотеку в то мгновение кто-нибудь вошел, даже это не заставило бы их разомкнуть объятья. В крепких руках килиана Али чувствовала себя легкой, подобно дуванчиковой пушинке, и такой же свободной. Чувства, от которых она так долго убегала, оказались не камнем, притягивающим к земле, а огромным воздушным шаром, что поднимал вверх, к бескрайнему синему небу, к соленому запаху моря и дурманящему аромату цветов, тех самых, что Бронстенни дарит возлюбленным, к теплу весеннего солнца, которое щедро расточает свой свет каждому вне зависимости от происхождения богатства и прочих условностей. А Лите все еще не просто было поверить в то, что Ристону нужна именно она. Такая, как есть. Не похоже на женский идеал королевства, где красавицами считались те, кто обладал покатыми плечами и другими приятными мужскому глазу, выдающимися округлостями. И именно для таких дам шились модные декольтированные платья, в которых столичные альды приезжали на балы к самой королеве. И Флориане Эдвейн с ее женственной фигурой, наряды подобного фасона приходились весьма к лицу и чуть более смуглой, чем свойственная местным цвет кожи, ничуть ее не портил. Решив больше не думать о той, которая считала себя ее соперницей, Али переключилась на мысли о расследовании. Теперь, когда стало известно, что сразу двое мужчин держали в плену несчастную девушку, дело осложнилось еще больше. Можно допустить, что одним из них являлся отвергнутый поклонник, чье самолюбие не выдержало отказа от брюнетки, но кто же тогда второй? Каков его мотив? Ведь едва ли она за свою короткую жизнь успела кому-нибудь так сильно навредить? А если не она? О Лите вспомнилась одна из рассказанных Альдом Кирхилдом историй. Будучи в хорошем настроении, ее начальник любил делиться рассказами о делах, в которых он в свое время отличился. А то самое первое он помнил так же хорошо, как имена собственных детей. Пропавшие старинные и весьма престижной школы для отпрысков аристократов-подросток. Случай, который переполошил все королевство. Считалось, будто всеми уважаемое учебное заведение так надежно охраняется, что чужакам туда не пробраться. Может быть, мальчик сбежал сам. Предполагали люди, такое тоже случалось. Не каждый ребенок способен выдержать строгое воспитание, скудную пищу. В школах-пансионах не баловали, а порой издевательство соучеников. Нередко и рукоприкладство со стороны наставников, ведь в королевстве издавна бытовало мнение, что только так можно наилучшим образом вбить в головы знания и научить послушанию. Но сотрудникам службы правопорядка удалось выяснить, что произошло именно похищение. И виновником оказался тот, кто захотел отомстить родичам пострадавшего. «Что, если у кого-то из родителей той девушки имелись враги, и они посчитали подобный способ поквитаться самым подходящим?» — размышляла Али, стараясь не двигать больной ногой, несмотря на желание принять более удобную позу. Спать на спине ей никогда особо не нравилось, да и просто лежать тоже. Возможно, они желали всего лишь изобразить, будто она сбежала из дома, и покрыть ее имя позором. А затем вмешался кто-то еще. И все пошло не по плану. Эту мысль следовало запомнить. Может быть, она ни к чему не приведет, но вполне вероятен и другой вариант. И поделиться ею с Киллианом. А Лите не хотелось ничего от него скрывать. Может быть, он не один из ее коллег, зато рассуждает не хуже, а то и получше многих из них. За обедом снова было подозрительно тихо. Селестерн Брант соизволил явиться, а вот Бертина Эштон предпочла пообедать в компании супруга, который все еще не вставал с постели. Судя по усмешке на лице Рахана Чаудхари, когда об этом объявили, князь считал подобное поведение со стороны мужчины постыдной для уроженцев королевства изнеженностью, а Лиза всех сил старалась лишний раз не сталкиваться с Келяном взглядами и не обмениваться с ним словами. Ей постоянно казалось, что другие обо всем догадываются. Стоит им только услышать интонацию ее голоса или увидеть, как она заливается краской. Впрочем, владелец замка, судя по всему, давно успел сделать выводы об их отношениях. Уж не он ли подсунул им в самую длинную ночь года напиток с запрещенным эликсиром? Ведь навдил же его кто-то заклятием, которое он применил к ней». Так почему бы Альду Трамбрану, имея средства, не запастись и магическими зельями, изготовление которых не поощрялось? «Поговорить бы с вами обо всех этих вещах!» Мысленно обращалась к нему Алита, заедая тимьяновым хлебом, жаркое со специями. «Но тут моих полномочий недостаточно, а вот рассказать все Альду Кирхилду я могу. Добраться бы еще до столицы!» Она вздохнула, понимая, что и начальник едва ли сумеет отыскать нужные рычаги давления. Селестер Бран из тех, кто ничего не боится. Кроме того, его защищают деньги и высокое положение. Так что наверняка он всего лишь отделается штрафом. А дело об убийстве Альда Браганов вполне могут закрыть за недостатком улик. И лежать тому на полках архива среди прочих нераскрытых дел. Еще и поэтому следовало приложить все силы. Ри продолжал разлагольствовать о вечерней прогулке. Ему удалось уговорить присоединиться даже князя Чаутхари, которому совершенно не подходил здешний климат. Ати подумала, что с таким даром убеждения племяннику хозяина следовало бы пойти в адвокаты. однако Айтерблан младший был из тех, кто по-прежнему считал, что работа за деньги оскорбляет достоинство людей из привилегированных семей. «Хорошо все-таки, что Киллиан не из таких. Большинство предрассудков высшего общества ему совершенно несвойственно». Али улыбнулась и позволила себе украдкой взглянуть на Ристону, пока горничной занимали следующий переменный блюд. Он тоже поднял глаза, и его губы тронула улыбка. Едва заметная, но такая светлая, теплая, и у в груди словно что-то томительно сжалась. промелькнула мысль о том, придет ли Киллиан в ее комнату сегодня вечером. А чего-то сейчас, после случившегося в библиотеке, подобная перспектива смущала ее еще больше, чем вчера. Кажется, их приглядывание не осталось незамеченным, потому что Флориана Эдейвейн нахмурилась и резко отодвинула от себя тарелку, после чего заявила, что у нее пропал аппетит, поднялась с места и вышла из столовой, не дожидаясь окончания обеда. «Снова женские капризы!» — поморщился Сайлестер Брант. «И я говорю, дядюшка!» — произнес им Рис. — Слишком уж много времени нынешние девицы проводят за чтением, а оно их до добра не доводит. Разве доктора не выяснили, что это вредно для хрупкого женского разума? — Кажется, подобные мнения не так давно признали ошибочным, — заметила Али, пожимая плечами. — Наука продвигается вперед. И скоро, я уверена, ученые сочтут бессмысленным искать все новые и новые различия между полами. Кроме, разумеется, очевидных, — добавила она вполголоса полголоса. В тайне гадая, не выгнет ли ее из-за стола после таких слов. Эмрис Термран поперхнулся и прижал к губам салфетку. — Уверен, поиски отличий не прекратятся и через века, — проговорил он, откашлившись, и сделал глоток воды. — Очень уж любопытная научная сфера. Или, если вам, моя дорогая кузина, нравится так считать, то псевдонаучная. Нам, к сожалению, не суждено стать свидетелями грядущих событий, а мне и подавно, — хмыкнул его дядя. Весьма смелое заявление, дорогая. Не переменишь ли ты свое мнение, став женой или матерью? «Поживем — увидим», — отозвалась Алита, невозмутимо пробуя весьма приятный на вкус творожный пирог с изюмом. Спустя некоторое время, когда обед подошел к концу, она, опираясь на трость, удалилась к себе, в комнату. Но пробыла там недолго. Почти сразу спустилась в прачечную, чтобы отдать вещи в стирку. Родственнице хозяина не подобало стирать свое белье самостоятельно и заодно допросить прислугу об алиби Флорианы. Работницы в один голос подтвердили, что Альда Эдивейн устроила им ту еще головомойку, следя за тем, как приводят в порядок ее платье. «Всех вымотала!» — жаловалась полноватая женщина с загрубевшими от стирки руками. «И то и не так, и это не годится, так и мы тоже не волшебство творим, чтобы грязное в один миг стало чистым, известное ве для каждого пятна свое средство, от ржавчины лимонный сок солью, от жира мел». «А что за пятна были на ее наряде? Не припоминаете?» — поинтересовалась Али. «Как не помнить кровь, да еще и свежая? Тут без крахмала никуда!» «Кровь? Вы уверены? Точно не красное вино?» — удивилась она. В памяти всплыли слова Флорианы, она говорила, что надевала то платье накануне, и Эмрис облил его вином. «Уж я-то достаточно на своем веку грязного белья повидала, чтобы отличить кровь от вина, а свежие пятна от застарелых». Решительно заявила собеседница и ткнула пальцем в подол одной из требующих стирки юбок, самой Алиты. «Кофе, не иначе. Совсем чуточку забрызгали. Однако же от меня ничего не скроется».